Татьяна ходила из угла в угол, укачивая плачущего ребенка. Тело сотрясала нервная дрожь, она никак не могла успокоиться. Пьяный мужчина сильно напугал ее, теперь вообще не представляла, как вести себя дальше. Боялась выйти из комнаты, то и дело косилось на дверь, переживая, что он войдет и продолжит допрос. Первым порывом было сбежать без оглядки из этого дома, но здравый смысл победил. Уходить в ночь в такую погоду было тоже небезопасно. Малышка уснула. Таня переложила ее в коляску и подошла к двери, пытаясь понять, что происходит в коридоре. Она слышала невнятное бормотание и звон бутылок, из чего сделала вывод, что мужчина все еще там. Судорожно вздохнув, вернулась к кровати. Нервы натянулись до предела. Малейшее колебание могло привести к неминуемому срыву, чтобы хоть как-то отвлечься, высыпала содержимое рюкзака на стол. То немногое, что осталось от прошлой жизни. Выбрав из всего этого документы на покупку дома, попыталась разобраться с ними и решить, что делать. Раз за разом пересматривала злосчастные бумажки, но так и не нашла ответов на свои вопросы. Точнее, вывод напрашивался только один — ее обманули. Жестоко обманули. Можно было обратиться в полицию, попытаться найти виновных и вернуть потраченные деньги, но страх, что этим она привлечет ненужное внимание к своей персоне, пересиливал все. Ее ситуация все больше ухудшалась, но выхода так и не находилась. Таня не знала, сколько просидела в одной позе, изучая свои немногочисленные пожитки. Мочевой пузырь обещал скоро лопнуть, но выйти из комнаты было страшно. Кое-как она собрала волю в кулак и, подойдя к двери, прислушалась, в коридоре стояла полнейшая тишина. Осторожно выглянула из своего укрытия и осмотрелась. Мужчина спал на полу неподалеку от ее комнаты. Облегченно выдохнув, вернулась проверить дочь и поспешила выйти. Грязные следы уродливыми пятнами расползлись по полу. Аккуратно перешагивая через них, Таня добралась до выхода. Быстро обулась и выбежала на улицу. Уличный туалет наводил на нее ужас, но сейчас выбирать не приходилось. Она переживала за дочь, оставшуюся в одном доме с неадекватным типом. Когда вернулась, мужчина спал на том же месте. Недолго думая, Таня прошмыгнула обратно в комнату и прислонилась спиной к двери, как будто за ней кто-то гнался. Не знала, что делать в такой ситуации. Никогда прежде не сталкивалась так близко с алкоголиками. Но этого мужчину почему-то стало жаль конце концов не такой уж он и плохой человек раз пригласил к себе переночевать шумно выдохнув она собрала с постели плед и одну подушку и вышла обратно спящим мужчина не казался таким уж страшным и наконченного конченного алкаша тоже похожим не был присев перед ним на корточки таня осторожно отодвинула его голову от стены и подсунула подушку затем аккуратно укутала пледом и с чувством выполненного долга вернулась в комнату